Глава восьмая. Александр. Оказавшись наконец-то дома, мы с Элинарием выдохнули и переглянулись. Наша добыча стояла перед нами в нелепой академической форме, напоминая пивной бочонок, а не девушку-мечту вампира. И золотая шляпка на голове полностью была в диссонансе со всем остальным. «Эм-эм, только и смог выдавить я из себя». Я не слепой, и было понятно, что перед нами стоит отнюдь не Янина Ульбром. Но кто это тогда? Почему моя магия не взбунтовалась, когда я ее своровал? Раньше таких казусов она не допускала. Милая, представьтесь, пожалуйста. Я старался говорить как можно более приветливо и учтиво. Ведь юные принцессы отлично знали, что их в любой момент может похитить дракон. их к этому готовили для этого их любящие отцы заполняли сундуки золотом правда случалось это лишь в том случае если естественным образом подходящий муж не находился но простолюдинки и аристократки не королевских кровей об этом даже слышать не должны а судя по внешнему виду сейчас перед нами стояла именно она маленький рост никак не тянул на королевскую стать Да и общий вид был не презентабельным. Девица сверкнула глазами из-под полей шляпки, громко фыркнула и неожиданно уточнила: "А вы какая из голов? Первая или вторая?" "Голова? Я просто растерялся, не знаю, что и ответить. Вообще-то я единственный и неповторимый в вашем мире так точно. А это тогда что?" Её пальчик с обгрызенным ногтем ткнул в вылико. Так прямо и спросила: "Что? Элинарий Гиматаген, вампир первородный к вашим услугам", учтиво сообщил вдруг. "Вампир?" Бледные опухлые губы на девичьем лице сложились в удивлённую букву О. "Да ещё и первородный? От вас все вампиры произошли?" "Нет", весело рассмеялся Элик. Просто я напрямую произошёл от самого первого вампира без примеси чужеродной крови. Совсем-совсем без примеси, уточнила наша чудо-юда, и получив утвердительный кивок собеседника, глубокомысленно заметила: Это плохо. Так и до вырождения недалеко. Она даже не представляла, на какую больную мозоль наступила нашему недовампиру. находящемуся в стадии перерождения в человека. Я не удержался и прыснул в кулак и тут же получил гневную отповедь. А вы, голова без номера, не могли бы прикрыться, а то весь свой срам на показ выставили. А я, между прочим, невинная девица. Я тут же перестал смеяться и почувствовал, как мой глаз начал нервно дёргаться. Но всё же прикрылся фартуком, который несла сушиться проходящая мимо повариха. Дракон в кухонном фартуке. И что нам, сумее, невинной одевица делать? уточнил я. Правда, не знаю, что предпринять. Вы же не и не на ульбром выпить и концы в воду. зло прошептал Элик. Он её вдруг ни взлюбил. И причин для нелюбви у вампира было несколько. Я покачала отрицательно головой и легонько наступила ему на ногу. Это лишь по виду я сравним просто с крупным мужчиной, но по факту драконы очень и очень тяжёлые. Мы же должны обращаться в десятигорные туши, и достигается это увеличением расстояния между корпускулами, из которых состоят наши тела. А вы, по стать рептилоида, расстояния сжимаются, но масса остаётся той же. Не имеете права, тут же возмутилась девица. Она значительно осмелела с того момента, когда я её только поднял в воздух, и теперь не тряслась, как осиновый лист. Вы теперь просто обязаны выдать меня замуж. И откуда ты такая умная взялась? ещё раз вздохнул я. Из бургундской академии, девушка пожала острыми плечками. Вы что, не знали, куда за ящелка летали? Хотя, если меня с ней перепутали, я уже ничему не удивлюсь. Окончание было сказано не громко, явно для собственного успокоения, а потом она неожиданно добавила то, что мы от неё не ожидали. Но я готова предложить вам выход из данной проблемы. Замуж вам меня всё равно не выдать, так что придётся соглашаться. Даже так Глаз все еще дергался, и ее предложение о спокойствии не добавило. «Замуж ее не выдать. Без вампира точно. А раз он ее не взлюбил, то проблематично вдвойне. Будет интересно вас послушать». «Все очень просто». Она слегка склонила голову и для уверенности притопнула крохотной ножкой. «Я неожиданно для себя завис». глядя на эту почти детскую ступню в грубом ботинке, что-то от трогательное и беззащитное привлекло внимание. Мы сейчас летим обратно, я договариваюсь с Ениной Ульпром, она надевает свою шляпку. Вы её забираете и несёте сюда. Она, кстати, замуж хочет, поэтому проблемы вас не будет. Вампир тут же взбодрился и снова полюбил смешную девчушку. Лекс, а это идея. Полетели, предложил он, долго не раздумывая. Я нас туда перенесу. Да, полетели. Она жалобными глазами посмотрела на меня. Всё будет хорошо. Я с соседкой договорюсь, и мы никому о вашем конфузе не расскажем. Я ещё раз посмотрел на двоих стоящих передо мной, и совпадающих в желаниях. Было очень заманчиво согласиться. Но для начала всё же решил уточнить. Ты говоришь, что она замуж хочет. А в чём же проблема? Проблему мне озвучил её папаша, но было интересно послушать версию девушки. Кстати, та так и не назвала своё имя. А ты так и не представилась. Юстина Дархан. Может и не запоминать, всё равно не пригодится, отмахнулась от нас она. Ей в нашем мире замуж выходить не за кого, кроме старого Аб и Бальсаида, повелителя Барберока. Но у него уже пять жен умерло, и Яся не хочет быть шестой. А за мужчину не королевских кровей выходить не положено, отец не разрешит. А вы же дракон. Кого ей найдете, за того и пойдет, например, за вашего друга. Вампиры женятся?» Потом смутилась, прикрыла рот ладошкой, хихикнула и добавила: "Если он, конечно, её не в качестве еды будет рассматривать". Вампир тут же расплылся в улыбке, даже клыки свои показал. А я понял несколько вещей. Во-первых, эта самая генина Ульбром умудрилась рассказать про меня своей соседке. Она никак и никогда не должна была этого сделать. Магия не должна была позволить Или отец настолько любит своё чадо, что не наложил на неё магических ограничений монархического дома. Во-вторых, она была первой женщиной, разглядевшей во мне мужчину. Ни одна из принцесс не сделала замечания, что я явился перед ней в голом виде. За последние лет 200 точно. В давние времена они ещё умели краснеть и смущаться. И сейчас Я стою во дворе собственного дома в смешном фартуке моей поварихи. Люди воспринимают меня как зверя или чудовище, поэтому никогда не требуют одежды. А это, погляди-ка ты, невинная девица. В третьих? Нет, сначала нужно уточнить. А ты откуда знаешь, что драконы с принцессами делают? Как, откуда? Она смешно вытерла глаза, выглядывая на нас из-под поля шляпы. Смотрите вверх, они и сильно мешали. Это же во всех сказках пишут про принцесс и драконов. Нам их скалебили читают. Вот и магическая тайна. А ты в сказки веришь? Похоже, что теперь точно верю. Тяжело вздохнула она и дёрнула плечиком. Так мы и летим? Нет. Я вас двоих сюда нёс. Мне нужно восстановить резерв. И шляпу свою дурацкую сними. Почему дурацкую? Нормальная шляпка. Тут же надость, моя жертва. Потому что она не твоя. Настроение вампира после моего отказа снова упало, и он бессовестным образом стянул шляпу с её головы. Девушка охнула и попыталась прикрыть голову руками. Но крохотные ладошки прикрыть ничего не смогли. Поэтому она горько фыркнула и опустила руки со словами: "Да чего уж там? Мне же не замуж за вас выходить". На вампира она не обиделась, очевидно, признавая правоту его слов. А мы с Эликом остолбенили, разглядывая длинные, прикрывающие спину тонкие пряди светлых волос, которые перемежались с проплешинами на её голове. Какая там мода у вас в Вугунском королевстве на причёски странная. Элик обошёл девушку по кругу и потрогал жиденькую прядку волос. И кто тебя так подстриг? Да не постригли меня, девушка разом скисла. Это у меня волосы агана съела. Агана? Я удивился ещё больше. Они же мини-драконы. А мы волос точно не едим. Да она вообще какая-то ненормальная, Юстина махнула рукой. Сначала свалилась на меня с потолка, а затем вообще в кожу вросла. Как вросла? Мы с Элинарием спросили у Несом. Она тут же задрала рукав и вытянула перед собой руку. На тыльной стороне тонкого запястья сидела крохотная драконица. Я это понял по пшеничной косе, которая украшала маленького монстрика. Взял её руку в свою, поднёс ближе к глазам, погладил пальцем по тонкой, почти прозрачной коже. Девушка тут же странно вздрогнула и закусила губу, а я почувствовал лёгкий укол, словно кто-то старательно пытался проколоть мою чешую иголкой. Я ширко осталась неподвижной, а мне всё это показалось очень подозрительным. Испроста вседержитель послал сюда эту Дархан. Прямо чувствую, что не спроста. Но пугать компанию не стал. Княсли волосы ящерица съела. Почему ты эти кудельки оставила? Неужели нельзя было постричь? Сделала бы стильную стрижку и выглядела совсем иначе. Не унимался вампир. И жто к девчонке пристал. Мне вот всё равно было с кудельками она или бес. Хотя с такой причёской замуж мы её точно не вытащим. А если не получится сделать обмен, придётся постараться. Уважаемый, не знаю, как вас там, поморщилась девушка, словно вдруг наступил ей на ногу. В нашем мире короткую стрижку носят лишь дамы лёгкого поведения. У вас здесь есть такие дамы? Есть, усмехнулся я в ответ. Они, по-моему, везде есть. Особенно там, где на порядочных женщин денег не хватает. Но от длины волос их заработок не зависит. Яся обещала меня завить. Мы бы кудрями проплешинки прикрыли. Да вот не успели. Без шляпки ее глаза полные слез были хорошо видны. И сейчас стало понятно, что девушка вся на нервах и может в любой момент сорваться в истерику. Но молодец! держится из последних сил. Картина начала вырисовываться. Агана, неизвестно зачем, испортила моей гостье волосы. Чтобы спрятать свой позор, она надела головной убор принцессы Ульброма. А я, как было закодировано магией и договором с Рексом Ульбромом, ориентировался не на девушку, а на шляпку. за что и получил ощутимо укус в плечо от вампира. Что-то поменять даже при всем желании бы не смог. Словно меня вели еще и боги всех миров, и вряд ли получится вернуть Юсю обратно в Академию. Но расстраивать их обоих раньше времени не буду. Будем ориентироваться по обстоятельствам. Поэтому решил начать заново знакомиться. «Итак, Юстина Дархан, разреши представить тебе моего лучшего друга, вампира Элинария Гематогена». Элик тут же изобразил нечто наподобие учтивого поклона и поцеловал ей руку. А я неожиданно почувствовал, как дернулся мой внутренний зверь. «Это еще что такое? Он никогда из повиновения не выходил. Наверное, показалось». Девушка же покраснела, словно ей никто никогда руки не целовал, и отдёрнула ладонь, словно обожглась. Вампир не обиделся, так как ему на неё было откровенно наплевать. И учтивость в свой адрес она была обязана ей не уibром. А как зовут вас, господин дракон? Звонкий голосок вырвал меня из размышлений. У такой откровенно страшненькой девушки такой приятный голос. Природа не всегда справедлива. Александр Саркан рад знакомству. Целовать руки ей я не стал, при моей драконьей морде это было проблематично. Да и не хотелось её пугать. Просто пожал её крохотную ладошку. И что удивительно, тут же услышал, как внутренний зверь довольно заурчал.